Глава 20. Завибрировал сотовый, и Эстер покопалась в нём, переводя в беззвучный режим, а потом убрала подальше в карман. Она шла за Воуном вверх по тропинке, обрамлённой домиками. Впереди из леса показался один из немногих на острове пикапов. За рулём был полицейский, и Воун отошёл на обочину, пропуская его. Эстер нырнула в придорожные кусты пляжных роз. Когда же она выглянула из них, В воздухе все еще висела пыль, а воун скрылся на узкой тропинке, уводящей в густой лес. Эстер поспешила следом. Тут листья уже окрасились яркими оттенками желтого, рыжего и красного цветов. Дорога жалась к скалам, которые слева обрывались в пропасть. Дома пошли реже, почти на всех висели простые указатели, направляющие в лес. У одного из них за мольбертом стояла женщина и писала пейзаж «Скалистые горы». И Эстер задалась вопросом, сколько она приходила сюда, на то же место, запечатлеть одни и те же виды. Дорожка впереди раздваивалась, но Эстер мельком заметила виляющий хвост Минди. Дала им с Воуном немного форы и поспешила следом, туда, где открывался вид на побережье, а к скале лепился небольшой домишко. Воун стоял на передней веранде, ногой придерживая приоткрытую сетчатую дверь. Да вам бы зайти, сказал он Эстер. И не надо преследовать людей, а то заработаете себе дурную репутацию. Он отпустил Менди, и та подбежала к Эстер, чуть не сбив её с ног. Шпионы из вас паршивы, добавил Вон. Мне уже говорили. Я бы и сам за мной проследил, признался он. Я ведь там на причале вёл себя подозрительно. Ну вы проходите. Вы пьём И я расскажу всё, что знаю. Перекусишь? спросил он, обращаясь теперь уже к Минди, таким же тоном, каким Морган разговаривал с Вафлей, чем с головой выдал в себе собачника. Если уж человек так общается с меньшими братьями, он просто не может быть злодеем. И как бы ни хотелось Эстер последовать инстинктам и убежать, сам он совсем не казался ей опасным. Она последовала за ним в бунгало. Небольшой однокомнатный домик, где целую стену занимал каменный очаг. Провела рукой по переполненным книгами и дисками полкам. Из гостиной в подвал спускалась лестница, а стеклянные двери вели на веранду с видом на океан. «Не шибко просторно», — заметил Волн. «Идеальная компактность», — ответила Эстер. Размеры жилища напомнили ей о собственной квартирке в Сомервилле, В том виде, когда она ещё не лишилась индивидуальности. В таком местечке Эстер могла бы жить месяцами. Воун взвесил в руке чайник. Или чего покрепче, предложил он. Этот дом просто создан для долгих зим и крепких напитков, сказала Эстер. Воун налил два стакана вайл-тёки и протянул один Эстер, но та взяла другой. На всякий случай, сказала она. Тогда, за предосторожности, поднял тост Воон и новых друзей. Эстера прокинула в себя напиток, ощутив, как по телу разливается тепло. Полицейские, которых мы встретили, сказали, что идёт облава, сообщил Воон. На тип по имени Сет, который жил в исбняке. Я с ним вчера познакомилась. Полиция подозревает его в убийстве Трея. Удивлены? Нисколечка. Эстер прошла по комнате. Вы выросли в этом доме? Тут у меня трое братьев и сестёр. Как вы себе нас тут всех представляете? Да ещё зимой. Наш дом в городе, но родители пару лет назад не выдержали и переехали во Флориду, а этот сдавали и на ренту жили. Я сюда прихожу только когда домик свободен и хочется уединиться. А живёте где? В одной квартире недалеко от гавани. Просто лето закончилось, жильцов нет, последний съехал перед бурей. Можно приходить сюда, когда захочется. Он налил себе еще и приподнял бутылку в выпросительном жесте. «Я вчера уже сказала», — напомнила Эстер, «что перепью любого». Его он налил и ей. «Тогда бутылку не убираю», — сказал он. «Угощайтесь, только не переусердствуйте. Остров маленький, не заблудитесь». Ну вот скалы у нас, и обрывы коварные. Пьяных не любят. Он открыл стеклянные двери и жестом позвал Эстер за собой на веранду, где воздух пах солью и уходящим в воду гранитом. Куртка или что-нибудь тёплое нужно? спросил Воун. Пока нет. Борбон своё дело делал. Минди присоединилась к ним, веля хвостом и тычась носом в ноги Воуну. Как вы можете покидать это место? спросила Эстер. Воу он отвернулся от моря и пристально посмотрел на неё. Вам бы тут хватило одного раза, сказал он. Каждое лето к нам сюда со всей семьёй сбегает из города какой-нибудь богатенький козёл. Корпит над романом или занимается чёрно-белой фотографией, который недавно увлёкся. Как будто у нас можно спрятаться. Но он видит единственное почтовое отделение, школу из одного класса, лодки для ловли омаров и тут же забывает о паршивом интернете, о том, что на строительство мега-особняка нужно разрешение местных властей, а они его не дадут. Или что нереально вывести своих пафосных дружков-уродов на остров, где нет вертолетных площадок и вообще нечем заняться. Едва этот тип приближается к снятому дому, как мы начинаем делать ставки, ведь пришлые понятия не имеют о местных зимах. О них узнаёшь только когда разок тут перезимуешь. Но ну вот приходит ноябрь, ветер крепчает, опускается тьма, в универмаге купить можно только консервированную фасоль, и богатей спешит свалить. Да, лето у нас здорово, но поселиться на острове может только особенный. Те, кто поумнее, «Понимают это сразу. Если приезжий дурак, то...» Волн допил бурбон. «Зато у нас есть клуб анонимных алкоголиков. Бухло — лучшее из зол». «Что же вы тогда вернулись?» — спросила Эстер. «Бежать можно было куда угодно». «Где угодно нет Лидии». Волн выплеснул осадок в океан. «Вы не говорили с ней после того, как нашли Трея?» «Выпьете еще. Мне пока хватит». Эстер отставила стакан в сторону. «Мир от меня никуда не денется. Убегу, если надо будет», — сказал Вон. «Но вижу я пока только этот мир». Он выдавил улыбку. «Ладно, хватит. Чувствую себя жалким, а так нельзя. Расскажите про Энни. Она для вас, наверное, особенная, раз вы сюда за ней выбрались. Я для неё на всё пойду. Как и она для меня. Она бы стала растить вашего ребёнка». И об этом слухи разошлись, спросила Эстер. Они обо всём расходятся. Мы с Энни друг друга знаем много лет. Я много кого давненько знаю, но их детей на целый год не взял бы. Эстер посмотрела, как бьются о скалы волны. Она вспомнила день, когда несколько лет назад Дафна арендовала красную машину с открытым верхом, и они помчались узкими дорожками на Кейп-Кот, до самого Провинс-Тауна. Они тогда только окончили колледж и жили в Олстане. Эстер правда не помнила, было ли это до или после знакомства с Морганом. Дафна припарковалась на раскалённой переполненной стоянке, достала из заднего сиденья парусиновую сумку, набитую под завязку полотенцами и закусками. Ты со мной или сидишь тут, сказала она Эстер. Выбирай. Затем она растворилась в толпе обутых в шлёпанцы людей. Сама мысль о том, чтобы пойти за дафной, сидеть на песке, обливаясь потом, дыша кремом от загара, заставила Эстер закипеть от гнева, но в конце концов она сдалась. В машине стало невыносимо душно. Если уж животных нельзя оставлять в нагретых машинах, то людей и подавно, сказала она. По спине под юбку скатилась капелька пота. Даже летом Эстер одевалась во всё чёрное, чтобы не выделяться. Идём. Позвала Дафна, беря её за руку и ведя по пляжу. Казалось, на этой узкой песчаной полосе собрался весь Масачусетс. Люди, мужчины и женщины всех возрастов и телосложений заполонили пляж, но Дафна всё шла и шла, пока толпы не поредели и наконец не закончились, а в чёрный доктор Мартинс Эстер не набился песок. Здесь меж двух дюн тоже было много народу, только тут собрались одни мужчины. толстые, худые, накаченные, в облегающих плавках спидо и играющих в пэдлбол. «Где это мы?» — спросила Эстер. Дафна опустилась на колени и разобрала сумку. Плед, перекус, розовые бикини для Эстер, колода карт. Скинув рубашку и шорты, она растянулась на пледе. «Тут мы невидимы», — сказала Дафна, развязывая шнурки на бикини в горошек. «Видишь, никто нас даже не заметил». Мы заметили, крикнул один из игроков в педлбол. Просто нам пофиг. Эстер стояла на песке в окружении людей, которым не было никакого дела до неё и её веры в Дафну, до их связи, которая, как ей тогда казалось, никогда не прервётся. И вот она сбросила шерстяное платье и переоделась в бикини. Ощущение было будто она впервые позволила солнцу коснуться своей кожи, а бризу волос. Будто Дафна разбудила её. Снова. «Просто Дафна», — сказала Эстер, отвечая на вопрос Вона, — «видит меня. Видит меня настоящую». «Вас и так трудно проглядеть», — заметил он. «Вы заметная». «И она не даёт мне забыть об этом». «Значит, она хороший друг». Минди задремала, растянувшись на тёплых сосновых досках на стила. Но вот она вскинула голову и гапкнула. скочила на лапы и зарычала. Тише, девочка. Воун взял её за ошейник. Всё же хорошо. Эстер достала телефон. Тут не ловит, предупредил Воун и крикнул, приближаясь к стеклянным дверям. Кто здесь? Эстер пошла за ним следом. "Сэт?" спросила она. "Оставайтесь тут", велел ей Воун. "Это вряд ли. Тогда собаку держите". Эстер ухватила Менди за ошейник. А вон одним пальцем отодвинул дверь в сторону. Ао, позвал он, перешагивая порог. Тьма поглотила его. Какого хрена? Послышался звук удара, и на пол будто рухнул мешок с влажным цементом. Эстер отпустила Менди и следом за собакой вбежала в открытую дверь. Глаза после яркого солнца не сразу привыкли к темноте. Воон лежал на коврике, Из раны на голове у него текла кровь, а над ним, отмахиваясь от собаки поленам для камина, стояла Дафна. В волосах у неё самой тоже запеклась кровь, а под глазом чернел синяк. Лидия была права. Она больше не походила на ту женщину, которую все эти годы знала Эстер. Выглядела она сломленной и больной. Воон со стоном попытался встать. Дафна замахнулась паленом, готовая снова огреть его, но Эстера крикнула её: "Стой!" Дафна замерла. Менди зарычала. "Приехала всё-таки", сказала Дафна. "А то", ответила Эстер.